Все-то я рученьки пообломала над А ему, вишь, доблесть одна. Потом вся деревня на него смотреть ходила. Кто я опасался? Естественно, — наши говорят. Старик-то доволен. Зато, может, я один такой хвастает, чтоб вертезубку так близко видеть, вот как вас, к примеру, и живым остаться. Что вы! Я богатырь был, силище, бывало как зару! В окна хлопаются, а сколько я ржаве за раз выпить мог? Бочку усаживал. А Бенедиктова матушка, она тут же сидела, губы поджала и говорит: А конкретную пользу вы из своей силы извлекали? Что-нибудь общественно полезное для коммуны сделали? Старик обиделся. Я, голубушка, у молодые-то годы мог на одной ноге, отсюда, как вон до того пригорка допрыгать а не пользу. Я говорю тебе, бывало, как гаркну, солома с крыш валится. У нас все в роду такие, богатыри. Вот старуху не даст соврать. У меня, если мозоль, а личири вскочит, аж с кулак, не меньше. У меня, я тебе скажу, прыщи вот такие были, вот такие, а ты говоришь. Да если хочешь знать, у меня батя, бывало, голову почешет, с пол ведра перхотина трясет. — Да ладно вам, шумят наши, ты, дедуль, про нечисть обещал. Но дед, видно, не на шутку опозлился. — Ничего говорить не буду. — Приходит тут слушать. — Так слушай, а не подъелдыкивай. Всю, понимаешь, мечту разворотила. Небось, из прежних по говору чую. — Это точно наши на матушку косятся, из прежних. Давай, дедушка, начинай. Рассказал еще чеченец про страсти лесные, про то, как тропинки различать, которые в самом делешные, а которые морг один, зеленый пар, травяная кудель, волшебство и наваждение. Все приметы доложил. Про то, как русалка на заре поет, кулдычит водяные свои песни. Поначалу так низко, глубоко возьмет, потом выше забирает, о а Так держи, гляди в оба, не то в реку затянет. А уж когда песни на биск пойдет, их, их, то уж беги, мужик, без памяти, — рассказал про лыка заговоренное. И как его опасаться надо? Прорыло, что народ за ноги хватает, и про то, как ржавь самую лучшую ищут. Тут Бенедикт выснулся. Дедушка, а кысь видели? Посмотрели на него все, как на дурака, помолчали, ничего не ответили. Проводили бесстрашного старика, и опять в городке тишина, дозор усилили. Но больше на нас с юга никто не нападал. Нет, мы все больше на восход от городка ходим. Там леса светлые, травы долгие, муравчатые, в травах цветики лазоревые, ласковые. Коли их нарвать да вымочить, да побить да расчесать, Нитки прясть можно, холсты ткать. Покойная матушка на этот промысел непроворная была, Все у нее из рук валилось, нитка сучит, плачет, Холсты ткет, слезами заливается. Говорит, да взрыва все иначе было. Придешь, говорит, в магазин, Берешь, что хочешь, а не понравится и нос воротишь, не то, что нынче. Магазин этот у них был вроде склада, только там добра больше было. И выдавали добро не в складские дни, а цельный день двери растворены стояли. Что-то не верится. Ведь это ж каждый забеги хватай. Это ж стороже не напасешься. Нас ведь только пусти, все разнесем до щепочки. А сколько народищ передавим. Ведь и в склад идешь, глазами по сторонам зыркаешь. Кому что дали, да сколько, да почему не мне? Ай, смотрим зря. Больше положенного не унесешь. Да не очень-то на чужой талан и зазевывается. Мигом тебе складские работники накладут толумбасов -то по шее. Получил, мол, свое и проваливай. Не то и положенное отымем. Вот идешь из склада с туисами, поспешаешь к себе в избу. Нет-нет, да и пощупаешь в и то все ли мое тут. Может, не доложили чего, а ли сзади кто подкрался в переулке, да и поживился, цопнул? А бывает. Шла раз матушка со склада, а выдали ей воронье перо на перину. Оно же легкое, несешь, будто и нет ничего. Пришла домой, холстину отдернула. Батюшки, Светы, пера нету.